Глава 12 Догнать блуждающий кинопроектор оказалось не так уж и легко, а еще сложнее было получить нужную картинку. Сначала он вообще куда-то исчез, перестав отображаться даже на сканере. И вместе с его исчезновением по долине прошла непонятная энергетическая буря. На несколько минут все вокруг потемнело. Подул ветер, нагнавший кучу мурашек в синхронизацию, и еще больше упала температура. А потом я словно оказался в эпицентре северного сияния. Настолько мощного, что оттенки зеленого, розового и фиолетовых цветов я спокойно наблюдал без ведьмачьего чутья. Я поежился и по старой привычке потоптался на месте, обхватив себя руками. Странновато, конечно, для Ориджа, но когда первый эффект от проморозки прошел, энергия полилась так, как ей и положено. Практически моментально заряд дроида достиг максимума и даже попытался дозарядить пауэрбанки, хотя они и так были полными. Минут через десять энергетическая аномалия исчезла так же неожиданно, как и появилась. Зато на границе сканера замигали маркеры монстров, словно неожиданная подзарядка на них тоже подействовала и разбудила. Я вскарабкался на остатки крыши и присел в тени каменного обломка так, чтобы не маячить темным пятном на горизонте. Выпустил искорку и перевел свой визор в режим бинокля. Сразу же заметил довольно крупного монстра, показавшегося на границе скал. И сначала даже обрадовался, узнав в нем медведя. Пусть огромного, чересчур горбатого и в каких-то то ли шипах, то ли ледяных сосульках на меховой шкуре, но все-таки медведя а не какую-то очередную склизкую червивую многоножку». Но потом медведь будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, повернул морду и заревел. Громогласный рев с минимальным запозданием долетел до меня и сбил с курса несколько снежинок, до этого неспешно круживших перед визором. С мордой у Плюшевого явно были проблемы. Точнее, с зубами а конкретно с нижней челюстью, которая заканчивалась толстым, закрученным, чёрным бивнем. Наверное, захлопни он пасть, то спокойно смог бы почесать себе спину. Клыков в обеих челюстях было с избытком, сантиметров от тридцати до метра. Но в рамках медвежьих пропорций их можно было принять за норму. Но этот одинокий бивень сильно портил всю картину. «Искорка, фиксируй дату, время, координаты». «Я еще увеличил кратность визора. Будем обновлять базу прошутеров. Назовем его...» Я задумался. Имя «Саблезуб» вроде было уже занято и некорректно отображало размеры. Соблерок, э, «Саблебивень», <coughs> «Медверок», «Рогомедвед», «Колючий шкуророк», «Рогобрюх», «Плюшевый рогастик». Э, «Ладно, пусть будет «Медверок». Я подтвердил отправку пакета данных напрямую в базу прошутеров и вернулся к данным сканера. Все монстры, включая медверога, почему-то не спешили подходить, даже не порывались двигаться в мою сторону, а вместо этого бесцельно шастали вокруг долины с развалинами, словно боялись пересечь какую-то невидимую границу. Плюшево-колючий так вообще потряс своим бивнем, развернулся и косолапой походкой скрылся за холмом. «Ну, значит, в следующий раз обновим базу прошутеров». «Искорка, попробуй понять, что их сдерживает. Нам такая технология пригодилась бы». Отдал я команду дрону, а сам приметил появившийся блуждающий огонек. Соскочил со стены и в два прыжка догнал энергетический след, свернувший в проем пустой комнаты, которую я уже осматривал до этого. Я заранее подготовился к тому, что мне могут показать новые воспоминания. И, видимо, поэтому и пропустил начало. Заскочил в комнату и не узнал ее. Вдоль стены, плотным трехэтажным рядом, стояли бочки. Те самые цистерны, которые мы нашли возле скважины. Значит, это склад с тем самым хладагентом. Помимо бочек, на складе обнаружился такой же краб с паучьими ножками и круглой спиной, какой ползал по стене в прошлом видении. Видимо, универсальная модель, и здесь она в роли робота-погрузчика. Даже демонстрацию мне устроил. Краб подошел к бочкам, вывернул вверх три лапы и спокойно, будто бочки ничего не весили, подхватил одну и поставил себе на спину. Идеально совпало по радиусу, а лапы остались сверху, как зажимы. Спот развернулся и покинул комнату, исчезнув за краями энергетической проекции. «Хм, универсально и удобно». Я хмыкнул и оставил себе зарубку в памяти. Надо будет покопаться в настройках своих крабов. Минут пятнадцать еще мне показывали кино, в котором ничего не происходило. В какой-то момент я даже решил, что все зависло. Досконально рассмотрел цистерны, изучил тягучую жидкость, что переливалось внутри и стену, на которой висела то ли табличка, то ли какой-то знак в форме трех полосок, напоминающих иконку с ящиком. Я попробовал поторопить омут памяти, направив в него немного энергии, но добился лишь того, чтобы общая картинка стала чуть ярче и контрастней. Минут через пять мы, наконец, сдвинулись. Радужный слепок проскочил сквозь меня и полетел куда-то за пределы здания. На уровень чистого заснеженного поля, где едва-едва пробился каменный пенек, некогда бывший колонной. Проекцию здесь не показали, а когда я вновь добавил энергии, слепок шустро перескочил на следующие остатки фундамента. Судя по карте, мы приближались к центру поселения. По отдельным пенькам и колоннам я насчитал почти 20 построек. Не городок, но вполне нормальная база с охранным периметром, складами и... Похоже, что баней или купальней. Новая голограмма из энергетической памяти ни с чем другим у меня почему-то не проассоциировалась. Четыре колонны окружали прямоугольную впадину, похожую на бассейн. Внутри, по бокам, шел второй бортик, который мог быть как ступенью, так и простой сидушкой. Чтобы типа откинуться и, раскинув на бортики руки, попивать коктейли. Про коктейли это я уже нафантазировал, да и воды внутри не было. Зато там водоворотом клубилась энергия, и дна, видно, не было. Либо ракурс подкачал, либо там была очередная скважина. На колоннах мигал какой-то цифровой орнамент. То руны, то символы, то просто геометрические фигуры. В кадре появилась киберведьма, чуть ли не в полотенце, повязанном вокруг груди. Бррр, наваждение какое-то. Я моргнул, зажмурив глаза, а когда открыл их, ведьма уже стояла прямо передо мной у края бассейна. Никакое это оказалось не полотенце. Накидка — да, но что-то среднее между маск сетью, которую я давным-давно как-то нашел, и энергетической сеткой, которую чаще использовали для сбора энергии. Накидка на ведьме деактивировалась, открыв ее броню. Я чуть не всплакнул от увиденного. Броня смята, сразу в нескольких местах пробоины. Какие-то модули торчат, будто сломанные ребра. Все красные диоды пульсировали медленно и жалостливо, будто затухали, испуская последние крохи заряда. Ведьма осторожно, словно человек, у которого все болит, переступила через бортик и спустилась по ступенькам в энергетический бассейн, прикрыла глаза, визоры на шлеме погасли, и, выйдя в центр, раскинула руки, зависла в потоках энергии, как в обычной соленой воде. Водоворот разноцветных строй тут же закружил ее, сформировав плотный кокон. Сквозь него я не видел подробностей, только как затягиваются рваные раны и выпрямляются вмятины. Фух, отличная сауна, нам бы на тридцать седьмую такую. Пока картинку не выключили, я присмотрелся к колоннам и бортикам. Нет ли внутри каких-то артефактов? Энергетические потоки, которые бурлили в бассейне, стягивались с внешнего контура, но основной поток шел снизу из скважины. Едва начал фиксировать символы, мерцающие на колоннах, как кино закончилось. Еще мгновение назад я стоял в ведьмовской купальне, а сейчас оказался в чистом заснеженном поле. Потряс головой, привыкая к такому резкому переходу и смене картинки с полумрака на яркий дневной свет. Попытался определить, где стоят колонны и сам бассейн. Прошел пару метров вперед и сразу же почувствовал повышенный ток энергии. Тоже захотелось закрыть глаза и расслабиться, будто я где-то на массажном столе лежу. Скорее всего, ведьмы здесь не только чинились, но и просто так могли отдыхать. Всяко лучше, чем фогеры со своими экранами для медитации и молитв, обращенных к Айсфара. В очередной раз поймал себя на мысли, что симпатизирую киберведьмам, противопоставляя их фогерам. С одной стороны, враг моего врага мой друг. Но, с другой стороны, фогеры тоже не от хорошей жизни с ними враждовать начали. Пока я размышлял, сгусток, подпитавшись энергией, раздвоился. Один замелькал там, где я уже бродил, а второй проскакал по развалинам и остановился практически на границе, где виднелся проем. От него осталось две колонны разного уровня. «Пришлось поторопиться, пока это кино тоже не закончилось». Я активировал айсборд и подскочил буквально за пару секунд до конца сеанса. Успел разглядеть крупный постамент, исписанный символами, несколько монолитов и мерцающее полотно портала между ними. Этот выглядел как-то серьезнее и плотнее, чем те, которыми пользовался я. Как вариант, здесь стоял стационарный, а по пустошам были разбросаны мобильные. И, скорее всего, этот имел не только три двери, но связывал с основным местом обитания древних. «Во всем, что я успел узнать про киберведьм, было что-то сравнимое с моим первым посещением 42 -й. Будто бы они здесь не жили, а какая-то их собственная большая земля находилась где-то далеко, в то время как здесь располагались исключительно форпосты и технические скважины. Какие-то прям космические станции с одинокими лаборантами, как у нас. Минимум персонала, максимум универсальной техники, вроде крабов». Ведь в Купели я подглядывал за той же самой ведьмой, что в первой голограмме ушла встречать нападавших. Следующий фильм я толком посмотреть не смог. Блуждающий сгусток завис над каменной плитой и спроецировал картинку куда-то вниз. И из того, что он показал, я увидел только плиту. Но считая с подсказкой, что под ней что-то есть. Призвал искорку и начал копать. Сбив снег, нашел замаскированные стыки. Частично потрескавшаяся, частично забитое мелкой крошкой. очистил от снега и льда всю плиту, в надежде найти замок или ручку. Тоже ничего. Подхватил искорку и, держа ее в руке, как мобильный сканер, змейка исходил все вокруг. Будто бы с металлоискателем прогулялся. Несколько участков по плотности отличались от камня. Сканер дрона еле-еле пробивал их структуру, часто полностью сбиваясь, когда попадал на какие-то прожилки и народные вкрапления, которые чем-то фанили. Скорее всего, это отпугивало монстров. Я попытался отковырять образец, но не преуспел. Применить Рой мне не удалось. Он не воспринял этот материал в роли возможной цели. Бур ничего не пробурил, а лишь пошуршал, будто наждачкой по поверхности камня и изменил структуру обработанного участка, сделав поверхность, похожей на пензу. Получилась какая-то кристаллическая решетка, внутри которой вымали наполнитель. Короче, бесполезная хрень. Пришлось мысленно выставить древним еще один плюсик за технологии в строительстве и взяться за ледоруб. Сорок минут колупал считая, как на тренировку сходил. Но пробился всего на сантиметр. Добрался до ближайшей жилки, темнеющей на сканере. А она, как ожившая ртуть, довольно резво просочилась через микротрещинки камня. Я только хвостик успел выцепить. Получилась такая черная маслянистая капелька, которая, как бешеная, стала скакать по стенкам защищенного пузырька. Выглядело это опасно, сродни какому-нибудь метаморфу. Но красиво. На Ориджи никак не реагировала, хотя едва заметное излучение все-таки присутствовало. Я закупорил пузырек и положил его в контейнер побольше. Протестирую на чипзике, чтобы отвадить его от холодильника. А потом уже можно будет выкопать еще немного и создать переносное пугало для монстров. Результат — 2 сантиметра камня за 40 минут — меня совершенно не устраивал. Рой ушел в отказ, оставался подрыв, в который я слабо верил, и ключ-манипулятор. Портального замка для него я не нашел, но хорошо помнил, как ключ мог плющить пространство. Активировал его, выбрал угол, под которым сканер не нашел ничего лишнего. Кто знает, может, темные пятна — это как раз петли. Отошел подальше, дождался, пока манипулятор подтвердит, что полностью зарядился, и направил ключ на плиту. На экранчике тут же отобразилась схема — прямоугольник, висящий в воздухе. И опять никаких замков. Но я так понял, что объект он определил, границы срисовал, значит, может сработать. Я надавил кнопку включения. Из ствола вылетел прозрачный оранжевый луч, практически сразу разделившийся на шесть лучиков потоньше. Они зафиксировали ее по углам и по длинным сторонам. На экране появилось сообщение, что объект захвачен, а сам ключ в руке начал дрожать. Вибрация передалась в руку, а с ней и ощущение тяжести, будто я держу гантелю на вытянутой руке и очень быстро начинаю уставать. Заряд манипулятора тоже уменьшался буквально на глазах. Так как новых сообщений не последовало и никаких инструкций не появилось, я просто поднял руку вверх. На самом деле непросто, а с усилием и всего на пару сантиметров, но плита отозвалась. Вздрогнула и затрещала, лопаясь по периметру. «Да, давненько ее не поднимали», — промычал я, напрягая спину и шею. «Есть контакт, есть просвет». Протащив тяжеленный камень по залипшим стыкам на 80 сантиметров, я выдохнул. Одновременно плита вскрылась, и изнутри вышел спрессованный воздух и подписк низкого заряда манипулятора, я дернул руку вперед, толкая плиту. Раздался тихий удар, будто что-то тяжелое на резиновой маты грохнулось, а экран манипулятора погас, выдав на прощание значок севшей батареи. Но дело сделано. Дальний край лежал на земле, выступив на полметра, а боковые снова вернулись в пазы. Я толкнул плиту, пытаясь свалить ее вниз, но она держалась, как влитая. «Глядишь, сверху и не рухнет!» Я посветил фонарем в образовавшийся проем, увидел края ступенек, выходящих вниз, отправил вперед искорку, запустив стандартное сканирование, и начал спускаться сам. Голые стены из известняка. На глубине почти трех метров нашлась площадка с пустыми цистернами, за которыми начинался коридор. Там я увидел уже что-то знакомое. На потолке и стенах появились знаки с шестеренками. В этот раз не окаменелости, а напитанные энергией линии по образу печатных плат. И с мигающими центрами. Я сразу же стал фиксировать все проекции. Если наша версия про карту верна, то теперь у меня будут две точки. Найду еще одну, и тогда можно будет привязаться к местности. Я прошел через коридор, уже видя знакомые очертания. Стойки, большой бур, цистерны и скважину. Почему-то в этот раз плотно закрытую крышкой из Скайкрафта, на которой отчетливо показались знакомые мне символы. А потом, неожиданно, вся картинка на экране ожила. Я не заметил, как блуждающий сгусток снова оказался рядом. Просочился через сдвинутую плиту и теперь крутил голограмму памяти прямо у меня за спиной. В кадре появилась молодая киберведьма. В воспоминаниях Бур активно работал, а масса в цистернах бурлила, перекачиваемая насосом. Киберведьма стремительно ворвалась в кадр. В руках у нее был ключ-манипулятор и еще какой-то длинный контейнер, покрытый цифровыми рунами и силовыми линиями. Она нервно потрясла рукой, щелкая манипулятором, а потом подскочила к Буру. Что-то там переключило, остановив бурление хладагентов в цистернах. Перегнулась через край скважины и... Сиганула вниз. Это ты, конечно, здорово придумала. Задумчиво проговорил я, глядя, как на скважиной активировалась крышка. Ну, допустим, тело я там не найду. По-любому эскип сработал, и ее унесло к точке привязки. А вот что с контейнером, который ей так важно было спрятать от фогеров? Вопрос, конечно, интересный.